Отказ от медицинского вмешательства. История первая. Отделение патологии беременности. По согласованию из женской консультации направляют беременную. Направительный диагноз. Первая беременность 23 недели. дихориальные диамниотическая двойня. Плацентарная недостаточность. Угрожающие преждевременные роды. Откровенно говоря, никаких симптомов, угрожающих преждевременных родов, у Любы не было. Да и субъективно ее ничего не беспокоило. Переживал только доктор женской консультации. Как-то плохо, на его взгляд, росла матка. Дал направление, в направлении написал про плаценту и про преждевременные роды, чтобы наверняка положили. Хотя какой безумный врач решит отказать двойню в 23 недели с направительным диагнозом преждевременные роды? К сожалению, лечения плацентарной недостаточности не существует. Если плацента плохо работает, то улучшить это уже невозможно. Назначают, конечно, всякое разное, для сосудов, зачастую противопоказанное при беременности. Для видимости работы, так сказать. Цель нахождения в стационаре для этой категории пациенток – регулярный контроль состояния плода. В случае выявления критического состояния – принятие срочных мер комплекс мероприятий у Любы входило доплеровское исследование измерения кровотока в сосудах пуповины через день и еженедельно УЗИ плодов полностью оценить, растут, не растут. Кое-какие препараты Люба получала, конечно, но это она могла делать и дома, даже уколы в живот, которые ей рекомендовали еще в начале беременности. Пациентка продержалась в стационаре две с половиной недели а потом ушла, написав официальный отказ от лечения и пребывания в стационаре. Спустя неделю, глубокой ночью, Люба вернулась. Она перестала ощущать шевеление. В приемном отделении удалось выслушать сердцебиение только одного. Выполненная в экстренном порядке УЗИ подтвердила догадки. Произошла антинатальная гибель одного из плодов. Срок беременности 26 полных недель. Если проводить экстренное кесарево сечение, то вероятность гибели второго плода очень высока. Извлечь одного неживого на таком сроке невозможно. Оставить обоих в животе? А почему бы и нет? Мы обследовали Любу на предмет инфекционных осложнений и провели телемедицинскую консультацию с ведущим акушерским учреждением страны. Учитывая отсутствие воспалительных заболеваний и очагов хронических инфекций, кариес и ему подобное, было решено попробовать пролонгировать беременность под регулярным контролем состояния живого плода и анализов на предмет воспаления. Мы дотянули почти до 30 недель, после чего Любе снова надоело лежать в больнице. Несмотря на регулярные беседы с психологом, все наши уговоры и доводы, Люба вновь ушла из роддома в связи с отказом от медицинского вмешательства. С одним живым и одним мертвым плодом в животе. Вернулась спустя три дня, уже со схватками. Первым родился мертвый мальчик, второй – живая девочка, весом 1200 грамм. Конечно, она ушла на аппарат искусственной вентиляции легких, но для такого анамнеза ее состояние было очень даже неплохим. Зачастую я несколько негативно воспринимаю ситуации, когда беременные в определенных случаях пишут подобные отказы. Да и тут получается, один отказ написала – через неделю первый плод погиб. Второй раз отказ написала – через три дня начались преждевременные роды. Но вот какое дело интересное. Предположим, что Люба не стала бы писать первый отказ, а продолжила бы лечение и обследование. Как это обычно случается, при очередном Доблере выявляется плохой кровоток. Потом он становится критическим, и мы едем в операционную на Кесарево. Выявили бы у одного из плодов этот самый критический кровоток. Думаете, кто-то бы стал рисковать и ждать, пока этот плод умрет, а за другим наблюдать будем? Да фиг там. Пошли бы и прокесарили. Потому что за антинатальную гибель плода, произошедшую в стационаре, по головке не погладят. И акушеры скорее пойдут на извлечение двух глубоко недоношенных младенцев, которые с большей долей вероятности будут с инвалидностью. Что такое ребенок-инвалид в семье в нашей стране? Это большое горе и большие расходы. А одновременно два таких ребенка одного возраста. Впрочем, кого-то это волнует, кроме родителей. Любе в какой-то степени повезло. Повезло, что не было инфицирования. Повезло, что матка осталась на месте. Да и в целом с врачами повезло, с теми, которые были рядом, и с теми, которые рекомендовали попробовать пролонгировать беременность. Если что, я не была лечащим врачом Любы. Подумайте еще, что сама себе хвалебные песни пою. А выводов не будет.